Глава вторая. Беглая характеристика двух темных личностей. Пойманная мышка была очень тщедушна, но ведь даже и тощий мышонок радует сердце кошки. Что представляли собой эти Теннердье? Пока что скажем о них два слова. Мы дополним наш набросок несколько позже. Эти существа принадлежали к тому промежуточному классу, который состоит из людей невежественных, но преуспевших, и людей образованных, но опустившихся, к классу, который, находясь между так называемым средним и так называемым низшим классом, соединяет в себе отдельные недостатки второго и почти все пороки первого, не обладая при этом ни благородными порывами рабочего, непорядочностью буржуа. Это были те карликовые натуры, которые легко вырастают в чудовище, если их подогревает зловещее пламя. В характере жены таилась скотская грубость, в характере мужа прирожденная подлость. Они были оба в высшей степени одарены той омерзительной способностью к развитию, которая растет лишь в сторону зла. Есть души, подобные ракам. Вместо того, чтобы идти вперед, они непрерывно пятятся к тьме и пользуются жизненным опытом лишь для усиления своего нравственного уродства, все больше развращаясь и все больше пропитываясь скверной. Именно такой душой и обладали супруги Теннердье. Особенно неприятное впечатление на физиономиста производил сам Теннердье. «Некоторые люди с первого взгляда внушают вам недоверие, ибо вы чувствуете, что они темны, так сказать, со всех сторон. Позади себя они оставляют тревогу а тому, что впереди несут угрозу. В них таится неизвестность. Невозможно поручиться ни за то, что они уже сделали, ни за то, что будут делать». Их сумрачный взгляд сразу их выдает. Стоит услышать одно слово, сказанное ими, или увидеть хотя бы одно их движение, как вы уже ощущаете черные провалы в их прошлом и темные тайны в их будущем. Этот Тенардие, если верить его словам, был некогда солдатом, сержантом, как он говорил. По-видимому, он участвовал в кампании 1815 года, и, кажется, даже проявил некоторую отвагу. В свое время мы узнаем, кем именно он был. Вывеска на кабачке намекала на один из его подвигов. Он намалевал ее сам, так как с грехом пополам умел делать все, и намалевал скверно. То была эпоха, когда старый классический роман уже спустился от клелии к лодоиске, И, продолжая оставаться аристократическим, но все более опошляясь и, переходя от мадемуазель де Скюдери к госпоже Бурнон Маларм и от госпожи де Лафайет к госпоже Бартолемиадо, воспламенял любвеобильные сердца парижских привратниц и распространял свое разрушительное действие даже на пригороды Парижа. Клелия — роман французской писательницы XVII века Мадемуазель Скюдери, являвшейся руководством галантного обхождения и салонной игры в любовь. Лодоиска — сочинение Фелье Луро, давшее сюжет для одноименных опер Крейцера и Керубини. Умственного развития госпожи Теннердье как раз хватало на чтение подобных книг. Они были ее пищей. В них топила она остатки своего разума. Именно поэтому в дни ранней молодости и даже немного позднее она оказалась мечтательницей рядом с мужем, мошенником с некоторой долей глубокомыслия и распутником, осилившим кое-какую премудрость за исключением грамматики, человеком простоватым и в то же время хитрым а в отношении всяких сантиментов, почитателем Пеголе Брена, законченным и беспримесным хамом во всем, что, выражаясь на его жаргоне, касается женского пола. Жена была лет на двенадцать-пятнадцать моложе мужа. С течением времени, когда ее поэтически свисавшие локоны начали сидеть, когда в помеле проглянула Мигера, она превратилась попросту в толстую злую бабу, голова которой была набита глупыми романами. госпожа де лафайет французская писательница 17 века, автор психологических любовных романов. Памела, героиня одноименного романа английского писателя ричардсона 1740 год олицетворение буржуазной добродетели. Но чтение вздора не проходит безнаказанно. Вот почему ее старшая дочь была названа Эпониной. Бедняжку-младшую чуть было не назвали Гюльнарой, и только благодаря счастливому повороту в ее судьбе, произведенному появлением романа дюкре Дюмениля, она отделалась именем Азельмы. дюкре Дюмениль автор бульварных романов, комедий и мелодрам, популярных во Франции в начале XIX века. Впрочем, не все было смешно и легковесно в ту любопытную эпоху, о которой идет речь и которую можно было бы назвать анархией собственных имен. Наряду с упомянутой выше романтической стороной здесь есть и социальный оттенок. В наше время какого-нибудь мальчишку волопаса нередко зовут Артуром, Альфредом или Альфонсом, а Виконта, если еще существует Виконт, зовут Тома, Пьером или Жаком. Это перемещение имен, при котором изящное имя получает плебей, а мужицкое аристократ есть не что иное, как отголос равенства. Здесь, как и во всем, сказывается непреодолимое вторжение нового духа. Под этим внешним несоответствием таится нечто великое и глубокое — французская революция.